12 января, житье святого Сава, архиепископа сербского. Святой Сава был сын знаменитого основателя самостоятельного сербского государства, Великого сербского жупана Стефана Нимани, выносите Симеона, прославляемого церковью как святого покровителя Сербии. Стефан Нимани жил в 12-м столетии. Он объединил большую часть сербских земель и доставил им политическую независимость. Сын его, Сава явился создателем независимой сербской церкви. Сава был самым младшим из детей Степана Неманя и супруги его Анны. Родители, имея уже несколько детей, обратились к Господу с молитвой, чтобы он даровал им еще сына, который был бы насадителем благочестия в их отечестве и прославил его. Они давали обет после того оставаться до смерти в чистоте. Молитва родителей была услышана. У них родился сын, которого в Святом Крещении они назвали Растико, иначе Ростислав, как бы предвидя возрастание в духовной славе, как их сына, так вместе с ним и их дорогого Отечества. Обрадованные милостью Божией родители приложили все старания к доброму воспитанию сына. По миновании лет младенчества они поместили его в особых палатках, приставили воспитателя и позаботились о своевременном обучении его грамоте. Благодать Божия не оставляла отрока, дарованного родителям по особой их молитве. Он возрастал телом и совершенствовался духовно, несказанно утешая своих родителей, проводя жизнь в благочестии и чистоте. По окончании воспитания родители дали ему отдельную область, в которой он мог бы жить самостоятельно вместе со своими слугами, развлекаться охотой и другими забавами, приличными знатным юноше. Юноша удалился из дома родительского, но забавы мерзкие его не превщали. Мысль и сердце его были заняты совсем иными предметами. Ему все чаще вспоминались слова Псалма «Блажен муж, боящийся Господа» и слова Спасителя «Кто любит отца или матерь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не возьмет креста свой след меня идет, тот недостоин меня». Его увлекал путь Господний, отречение от мира, искание прежде всего Царствия Небесного и правды Его. Вместо того, чтобы предаваться пустым забавам, Раско предавался размышлениям о подвижнической жизни и молился Господу, чтобы он указал ему надлежащий путь свой. Раско слыхал о подвижнической жизни на святой горе Афонской и страстно желал встретить человека, который поведал бы ему все, что хотелось ему знать. И вот Бог послал ему одного черница, который хорошо знал святую гору. Это был русский инок из Русского пантелеймонного монастыря на Афоне. Он удовлетворил все желания знатного юноши, рассказал обо всех афонских святых обителях и о всех видах подвижничества на Святой горе. Рассказы захожего инока вполне соответствовали намерениям и чаяниям благочестивого юноши. Он тогда же бесповоротно решил и дал обет Богу оставить мир и подвязать на Афоне. Было всего семнадцать лет юноше, когда он решился оставить мирскую жизнь. Горячо помолившись Господу Богу, он уговорил несколько богобоязненных мужей содействовать ему в исполнении его намерения и быть его сопутником, и немедленно отправился в путь, прежде всего в дом своих родителей. Несказанно обрадовались отец с матерью прибытии своего любезного сына, устроили по этому случаю пиршество и старались всячески оказывать ему свою ласку. Через несколько дней пребывания в гостях у своих родителей Ростков просится у них на охоту в одну неблизкую дикую местность, богатую всякого рода добычей. Родители охотно дают свое согласие. Получив родительское благословение, Ростков в сопровождении своих верных людей отправляется в путь, но не для звериной ловли в пустыню, а на святую Афонскую гору, для подвигов ради душевного спасения». Достигший благополучно Афона, Роско поселился в русском Пантелеимоновом монастыре, инок которого подробно повествовал ему ранее о святогорском подвижничестве. Родители вскоре хватились сына. Догадываясь, что сына их увлек не кто иной, как русский монах, и не в иное место, как на Афон, Стефан внимание немедленно послал одного из своих старейшин его с великим отрядом, получив от греческого императора Исаака ангела, царство с 1185 по 95, -е. строгое предписание к проту, настоятелю Афонской горы, и ко всем светогорцам и военный отряд от Солунского воеводу, уполномоченный Стефан Анимани явился на Афон и нашел разыскиваемого знатного беглеца в монастыре святого Пантелеимона. Сильно обрадовался верный слуга Анимани, что так скоро нашел, кого искал, и надеялся вскоре возвратить юношу к родителям, так горевавшим о нем, и получить за это достойную награду. Не надеясь, что беглец добровольно и охотно вернулся на родину, оставив свое намерение, посланы не спускали с глаз юношу и встерегли, чтобы он снова не скрылся от них. Но давно уже решился, несмотря ни на какие препятствия, принять иносятское пострижение на Афоне и остаться там. Это намерение было известно игумену Пантелеймонова монастыря, который решился оказать ему содействие этому отважному юношу. Однажды в субботу Расько распорядился, чтобы устроено было обильное угощение, призванным за ним от отца воином вместе с тамошними обитателями. Когда после пиршества все полегли заснуть, по распоряжению игумена ударились в Билла, призвавшее всех по обычаю на ночное бдение в храм Божий. Не только иноки, но и воины должны были идти в церковь. а Отягченные пиршеством продолжительным бдением, стражи во время чтения кофеизны заснули на своих местах, в своих седалищах. Воспользовавшись этим обстоятельством, райско приказал одному из своих слуг надеть его одежды и стоять на его месте до конца богослужения. Сам же пошел в святой алтарь, произнес там иноческие обеты и, переодетый, вышел неузано из храма. Вместе с одним старцем, иноком, он зашел на пирк или башню и заключился там. Не теряя времени, он принял там иноческое пострижение с именем Саву и облегся в иноческие одежды. Ночное бдение близилось к концу. Под утро проснулись стражи и к ужасу своему убедились, что разыскиваемый имя юноша опять скрылся. С великим негодованием они приступили к инокам монастыря и, грозя насилиями, требовали выдать им юношу или указать, куда он делся. Слыша сверху башни великое смятение и, сожалея об участи иноков, могших много потерпеть из-за него, затворник склонился из окна башни и, показывая свою постриженную голову, голову монашескую одежду закричал «Я здесь, но уже не райской инок сава». Вот волосы головы моей и мои княжеские одежды. Отнесите их родителям моим в доказательство того, что произошло со мною. Страшное горе поразило старого воевода и его спутников. Все труды их пропали даром. Теперь уже невозможно было возвратить юношу к его родителям таким, каким он с ними расстался. Да и незачем, он отрекся от мира этого. печали, посланные Стефана Нимани, пошли в обратный путь в свое отечество. Оставшись в монастыре святого Пантелеимона, новопострижный инок Сава положил начало своим монашеским подвигам и дал много золота на принявшего его русского Пантелеимонова монастыря. Немного времени спустя подошел праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, торжественно празднуемый в Ватопецком монастыре на Афоне. К этому празднику приглашались все подвижники Афона. Получил приглашение и царственный инок Савва. С великой радостью и охотой он отправился на славное торжество, на которое собрались все афонские подвижники во главе с протом афонских обитателей. Встреченный вниманием всех афонских властей, Сава получил возможность видеть вполне церковное торжество на Афоне, этом излюбленном Пресвятой Богородице и Святом месте. Он так был поражен всем виденным и слышенным, что тотчас же решил остаться в обители Пресвятой Богородицы и стал усердно просить игумена в Атапецкой обители, стериста принять его в число братьев и монастыря. Искренняя просьба Савы была принята и удовлетворена. Он вступил в число рядовой братьев и усердно начал выполнять все иноческие обязанности и послушания. При этом в своем вступлении в Атапецкий монастырь Сава поспешил сделать богатый вклад в обитель, которая так поразила его и удовлетворила его давние благочестивые желания. Между тем известие, принесенное в Сербию посланным Стефаном Нимани для розысков его сына, глубоко потрясло не только его родителей, но и всю страну. Царственный юноша отказался от родной семьи и всего мирского и стал монахом. На первых порах родители грустили, разлучившись с сыном, но скоро они сознали, что на все есть воля Божия, а будучи благочестивыми христианами, печаль переменили на радость, видя в своем сыне служителя Божия, и ожидая от него блага как себе самим, так и Отечеству. Собравши свои мысли и чувства, родители отправили сами слезное послание, в котором выражая сожаление о разлуке, но вместе воздавая славу Господу Богу, все своей премудростью ко благу, убеждают и умоляют сына навестить родителей, приехать в родную Сербию и доставить всем утешение, обещая после свидания беспрепятственно отпустить его обратно на Святую Гору. И вместе с посланием родители отправили сыну большую сумму золота, как для его личных потребностей, так и для раздачи Афонским церквам и убогим людям. Святой Сава был утешен этим родительским посланием, но не пожелал отправиться на родину. Он горел желанием подвязаться на Афоне, куда так стремился и где благополучно водворился. Имея пребывание в обители Вотопецкой, Сава часто предпринимал путешествия по Святой Афонской горе желая видеть святые обители, помолиться в них, видеть великих подвижников, побеседовать с ними и получить духовное назидание. Босыми ногами в простой одежде он ходил по всему Афону, избирался на самые кручее высокие скалы, ходил по пропастям и стремнинам, отыскивая уединенных подвижников, летившихся, подобно птицам, на едва доступных человеку утесах гор. Совершая такие восхождения, Савва имел целью не только удовлетворить свое желание видеть и изучить афонскую подвижническую жизнь. Он вместе с тем желал помочь материально тем беднякам, каковыми были обыкновенно одиночные афонские подвижники. На помощь им он не щадил тех средств, какие были у него в изобилии. При таких странствованиях по Афону не раз он подвергался большим опасностям. Но Господь помогал ему. В те времена Афонская гора много страдала от морских разбойников, которые, высаживаясь на берег, грабили там целые обители и подстерегали прохожих и проезжих как на море, около берегов, так и на суше. Сава имела бывшие по временам заготовлять теплые хлебы и самолично развозить их по пустыням для раздачи одиноким подвижникам, не имевшим никакой теплой вареной пищи, а питавшимся разной растительностью. Сава любил это делать в Святую Четыридесятницу по субботам. В одну из таких суббот рано утром Вновьючив мулов теплыми хлебами, он отправился спешно, идя впереди босой и горя желанием доставить утешение христовым подвижникам. Дорога шла без моря, Става проходил без места, именовавшегося Милопотам, и здесь напали на него разбойники, и схватили как его самого, так и бывших с ним. Става был очень огорчен тем, что путь его так внезапно замедлился. Из глубины души он обратился с молитвой Господу Богу о своем избавлении. И Господь спас его. Разбойники приступили к допросу. «Кто ты и откуда идешь?» Сава отвечал. «Я ученик отца Макария. Он послал меня вчера в Ефигмен по одному духовному делу. Но братья удержала меня до сегодняшнего утра, чтобы послать со мной хлеба на благословение старцам. Ибо большие монастыри имеют обычай посылать хлеб на утешение пустынникам, страждущим Христа ради и не имеющими нового утешения, как только милостыню, которую посылает им Господь Бог. Эта речь святого Савы смягчила жестокие сердца разбойников. Они умилились по вере и отпустили Саву, так что он воспел, поспел к старцу вовремя. Только что стали на молитву, как в монастырь явились разбойники, раскаившись в своих поступках. Они пошли вслед за Савой и, увидевши старца, попросили у него благословения и рассказали все, что случилось с ними на пути». Старец наставил их Словом Божиим, и они умилились и доверились старцу. Эти корсары или морские разбойники принадлежали к числу известных знатных лиц. Они спросили старца, «Поведай нам, Христа ради, действительно ли это чернец, Сава, твой ученик? Мы видим на нем некое преславное знамение». Старец отвечал, «Христа ради я скажу вам, дети мои, это чернец Божий ученик, а нам один из братьев». Сын Он благоверного царя сербского, всеблагой Бог послал его нам на посещение своих рабов. Как видите, он оставил свое царство и обходит пустыню эту, посещая, утешая, питая одевая страждущих Христа ради в пустынях и горах, в пещерах и пропастях земных, подобно солнцу все осиевая и милуя, чая помилования и утешения в жизни вечной. Бывшие разбойники, слыша это, палик на Гонсавы и просили благословения. Получивши благословение как от него, так и от старца, они дали обещание больше не заниматься разбоем и отправились в свои домы. Другой подобный случай произошел в одной из посещений святой Савы Лавры святого Афанасия Афонского. Сава ехал в Лавру на лодке по морю в сопровождении нескольких лиц из братьев. Когда они приближались к Лавре, напали и захватили их разбойники. Одному из спутников Саву удалось как-то избежать рук разбойников, и он поспешил в Лавру святого Афанасия и сообщил игумену о постигшей их напасти. игумены братья, услышав о всем, очень встревожились и поскорее послали одного из своих братьев, отличавшегося своим умом. Даже тем святой Сава, находясь в руках разбойников, внутреннюю молитву и взывал Господу об избавлении. Вскоре является посланный злавой брат и приветствует разбойников. «Со счастливым прибытием! Добро пожаловать в монастырь! Там можно отдохнуть и получить все, что необходимо для вас на молодого инока Саву, хитроумный чернес, как бы с великим гневом сказал ему, «А ты куда пришел? Не в такое ли ты место послал тебе игумен, а ты чинишь по своей воле?» И хотел как бы ударить Саву. Сава же как бы от страха бросился от него, выскочил из лодки и побежал. Изумленные разбойники пришли как бы в забытье от всего случившегося и ничего не сказали. Только потом в монастыре, куда укрылся Сава, они увидели его, узнали, кто он такой, и очень сожалели между собой о том, какое сокровище выпустили из своих рук. Пробыв некоторое время в лавре, приняв духовное и телесное утешение вместе с игуменом и братьями, святой Сава возвратился благополучно в Атапецкую обитель. Пользуясь теми средствами, каковые получены были от благочестивых родителей, святой Сава приступил к построению и украшению храмов в Атапецкой обители. Прежде всего, он создал храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы в монастырской крепости на восток от Великой Церкви. Затем, там же, в крепости по соседству с упомянутым храмом, он стал воздвигать церковь во имя святого Иоанна Златоустого, имея в сердце в своем надежду, что со временем поселится здесь и его стареющий державный родитель Стефан Неманя. По совершении украшения этих двух новых церквей, Сава не оставил и главного топецкого храма во имя благовещения Пресвятой Богородицы. Храм этот был скрыт черепицею. Находя такую кровлю непрочную, Сава заменил ее оловянною, на что потребовалось немалое средство. Затем Сава построил еще церковь в монастырской башне или Пирге во имя Преображения Спасова. Кроме этих главных построек, святой Сава не щадил средств на внутренние украшение и утварь для главного отопеского храма Благовещения. Все эти драгоценности остались здесь на память потомству о великом благодетеле святой горы, прибывшем из земли сербской. Мысль о привлечении на Афон своего благочестивого отца Стефана Ниманя не оставляла святого Саву Он решился наконец написать своим родителям красноречивое послание, в котором убеждал отца оставить царство земное и искать пути в царство небесное, принявший ангельский образ и переселившись к нему на святую гору. Стефан Нема недавно уже помышлял об этом. Давно уже он желал отказаться от мирской власти и всего мирского и принять иночество. Теперь, после красноречивых по сына, он решился осуществить свое намерение – Посоветовавшись с единомышленной с ним супругой благочестивой Анной, Стефан внимание призвал сына своего Стефана и в присутствии вельмож и властей со всего государства вручил ему власть над Сербией, назначил его великим жупаном, а сам объявил свое намерение отречься от мира. Прощаясь со своими вельможами и слугами, он всех богато наградил и одарил несвободным, дал свободу и обеспечил неимущих. Порвавши таким образом все мирские связи, он произнес иноческие обеты и с именем Симеона принял пострижение от руки своего епископа Калиника в своей задужбине, в построенном им самим монастыре Студеницком. Супруга Иоанна последовала его примеру и также приняла пострижение от того же епископа и поселилась в одном из женских монастырей. Первое время по своему пострижению новый царственный инок Симеон провел в монастыре в Студеницком навыкая иноческому правилу исполняя первые иноческие послушания. Многие из вельмож старевной благочестия своего государя не захотели оставаться в мире, приняли пострижение и решили сопутствовать на новом пути своему бывшему государю. Когда Симеон решил отправиться на Афон, они последовали за ним. Отправляясь на Святую Гору, Симеон взял с собой много золота, одежд, коней и всякой сбруи и других вещей. И когда прибыл в Атапецкий монастырь, то принес все это в дар обители, в который он должен был поселиться, и где ожидал его сын Савва. Трогательная и чудная была картина встречи двух царственных иноков, молодого еще Савы, и престарелого Саева, теперь носившего имя Симеона. Такое необычайное событие взволновало всю Афонскую гору. Все желали видеть этих чудных иноков, начиная с прота Святой горы и кончая самыми простыми подвижниками. В Атапету стремились даже из самых глухих, недоступных стремнины пещер, никогда не выходившие из своих убежищ подвижники и молчальники, желая насладиться чудным и необычайным зрелищем пришествия на их гору, подвязать все вместе с ними, этих двух царственных иноков. И не одни афонские подвижники с изумлением слышали и взирали на таковых слуг Божиих. Весть о них дошла конечно, и до царствующего града, и не только все дивились этому происшествию. Но многие зельможи знатных людей последовали их примеру. Новый пришелец на Афон на семион сразу мог видеть всех тех подвижников, о которых давно знал. И никого он не оставил без своей милости и благодеяния, Разав много милости небедным, он по всем обителям Афонским разослал свои приношения золотом и церковными вещами на память о себе. Особенно же он одарил принявшую его в число своей братьей обитель в Атапецкую вручив настоятелю большую зо сумму золота и множество облачений и других церковных вещей для храма, а также коней, лошаков и сбруи для монастырских потреб. Старец Симеон, ослабленный болезнями, желая, однако, слышать церковную службу, пристроился со алтаря главного храма Влаговещения келью с окном в алтарь и через все окно видел и слышал ежедневно церковные богослужения. Между тем, святой Сава заботясь о своем родителе и не оставляя обычных ежедневных иноческих подвигов, широко развивал свою благотворительную и строительную деятельность по Святой горе. Обративши внимание на церковь святого Стефана, разрушенную разбойниками и опустевшую, он восстановил ее, снабил всем необходимым, для того, чтобы при ней могли жить иноки, и передал сие иноческое прибежище введения в отопецкой обители. При обстройке этого монастырька Он озаботился о возведении крепости сторожевой башни Пирга для защиты от нападений разбойнических. В Атопецкий монастырь приходило много богомольцев из ближних и дальних стран. Много было людей, работавших на монастыре из усердия. Все эти люди часто ничего не имели и могли питаться только монастырской милостыней. Человеколюбивый Сава принял к сердцу нужды этих людей. Он взял крупный взнос в Атопецкую казну, для того чтобы все эти люди не терпели нужды. Всегда имели пищу и питание, обременяя монастырь. Много было и таких, которые приходили в монастырь только потому, что слышали о необычных знаменитых подвижниках, желали посмотреть на них. Из всех таковых Сава ублаготворяла своих средств. Много было просителей, и ни один не остался без удовлетворения. Святой Сава создал в Атапецком монастыре палаты, одну с именем своего отца Симеона, другую со своим именем. Эти палаты остались навсегда в память их. Все, что было при монастыре ветхого и заброшенного, он обновил и восстановил. И той обозревший на фоне в его пределах многие митохи, то есть монастырские земли, запустевшие и никем не возделываемые, рассудил приобрести в монастыря, и, спросивший разрешение византийского императора, он обстроил их, населил и укрепил, запринявший его и его родители-обителью. Между тем старец Симеон, поживший некоторое время в атопеде решил осуществить давние свои желания обозреть, обозреть всю святую гору, поклониться святым церквам, посетить подвижников и побеседовать. Вместе со святым Савой они прежде всего отправились в монастырь Корею, где пребывал горы Афонской. Получив его благословение, поклонившись святыням Симеона и Сава богато одарили монастырь деньгами и особенно драгоценными вещами, сосудами, церковными и прочей утварью, облачениями, покровами. За таковые жертвы оба записаны были навсегда в Синодик, как вторые ктиторы монастыря, ибо первым ктиторам был греческий царь Михаил, создавший храм во имя Пресвятой Богородицы, в благодарность за исцеление от болезни. Подобным образом Симеон и Сава посетили лавру Иверской Пресвятой Богородицы, именуемой Партатиса, и великую лавру святого Фанасия Афонского. И сии обители были обогащены их вкладами. И в них оба сербские благотворители записаны были вторыми хиттерами. Посещая монастыри и пустыни, делая богатые вклады, Симеон и Сава одаряли везде иноков и щедро, раздавали милостыню всем нуждающимся. Во время этого путешествия сербские иноки присматривали место, где они могли бы устроить свой монастырь. Но для этого нужно было разрешение греческого царя. Случай спросить такое вскоре представился. Ватопецкому игумену встретилась неотложная надобность отправиться в царьград к императору по монастырским делам. По совещанию с синаками Егумин попросил Саву сходить в Константинополь вместо него. Сава охотно согласился. В Константинополе он благосклонно был принят царем Алексеем в 1195 третий год, которому Стефан внимание приходился с ватом. Царь, конечно, давно знал о пострижении внимания и о пребывании его на Афоне, а потому подробно расспрашивал об их жизни. Воздав Саве большую честь, царь послал богатые дары Симеону. Царь благосклонно удовлетворил всех адатайцев топецкого монастыря. При этом, случайно, Сава обратился к царю и с личной просьбой. Уступить ему и его отцу на Афоне запустил и небольшой монастырь по имени Хиландарь. Царь охотно дал на себе согласие. Пожаловал монастырь со всеми принадлежавшими ему метохиями и утвердил это грамотою. Возвратившись на Афон, Сава с радостью, Рассказал своему родителю о своем успехе. Получив овладение владение своей келандарь, они присоединили его к монастырю в Атапецком, в котором жили и приступили к его устроению. Это приобретение удовлетворяло личность Симеона Исаву, но не удовлетворяло их сербских соотечественников, во множестве притекавших на Афон для поклонения святыне. Один из таких благочестивых поклонников обратился к святому Саве с советом об устроении такого монастыря на Афоне, который был бы постоянным и независимым прибежищем для их отечества, и в котором могли бы принимать пострижения и подвязать о желающие из Сербии. Такой совет был по сердцу святому Саве, горячо любившему свое отечество и певшемуся о его пользах. Он сообщил об этом и родителю своему старцу Симеону, который также одобрил это намерение. Сам обратился к игумену Ватапецкого монастыря, в уступке им запустила местечко для построения келий для сербов и для устройства для них особого монастыря. Но игумен опасаясь ухода из зотопеда таких благотворителей, не согласился на эту просьбу. Тогда Сава и Симеон обратились со своей просьбой к проту горы Афонской и общему собору афонских монастырей. Собор во главе с протом охотно согласился удовлетворить просьбу и предложил выбирать любое свободное место для устроения монастыря для сербов. И вот престарелый Симеон вместе с Савой снова отправляется путешествовать по Афону, не имея возможности по старости лет ездить на коне, Симеон путешествовал на носилках, укрепленных между двух коней. Много они видели прекрасных мест, но все-таки не нашли ничего лучше излюбленного ими Хиландаря. Когда они вернулись из путешествия и сообщили свою мысль ватапецкому игумену, тот теперь согласился, боясь, чтобы не разгневали царственные иноки и не оставили совсем Ватопецкого монастыря. Тогда святой Сава принялся за окончательное устроение монастыря. Прежде всего, он возобновил и расширил древний главный храм Хиландарский во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Вокруг монастыря построил крепостную стену с высоким пиргом, или башней. Внутри стен он возник обширные палаты для жительства иноков. Желая расширить владение монастыря, он и спросил у прото и всех святогорцев разрешения присоединить к Хиландарю местечко Малею. Великолепно украсивший все здания, святой Сава вместе с отцом своим Симеоном перешел из Ватопеда на постоянное жительство Хиландарь, и здесь стали оба подвязаться. Желая более обеспечить за собой и за Сербии воссозданный монастырь, Савва после совета со своим родителем снова отправился в Царьград к царю Алексею. Принятый благосклонно царем, он рассказал ему обо всем, что устроено было именно фоне и просил вновь укрепить за ними и за их отечеством в Сербии их создание, а вместе просил от царя и личного его участия в этом предприятии. Царь отнесся сочувственно, утвердил все их приобретения и от себя пожаловал в их владение свой царский монастырь на фоне по имени Зиг и утвердил за них неграмотую. Хеландарь со всеми присоединенными к нему приобретениями и пожалованием причислен был к монастырям царским, ставропигиальным. Поставлен был таким образом в особое льготное положение на Афоне. Велика была радость святого Савы и его отца, старца Симеона, когда Сава вернулся с таким успехом от царя и вручил грамоты царские, проту и собору святогорцев, которые теперь, согласно воле царя, передали монастырь Зид во владение Хиландаря. Вскоре были сделаны новые приобретения. Куплен был у собора старцев монастырь святых исповедников. В пользу Хиландаря, пожалуй, было основателями много метохи или доходных имений в их отечестве Сербии. Итак, под общим именем Хиландаря объединено было до 14 отдельных монастырей и владений на Афоне, что вместе с денежными вкладами обеспечило вполне безбедное жительство двум стам инокам из сербского народа. Чтобы обеспечить за Сербии монастырь Хиландарский на будущее время, он передан был основателями введения великого сербского жупана Стефана старшего сына Симеонова и брата Святого Савы, как наследственное владение сербских государей. Так благополучно осуществили заветные желания Святого Симеона и Савы относительно создания на фоне монастыря для сербов. Обеспеченный материальной прославленный подвигами Симеона и Савы, Хиландарь надолго сделал сосредоточен просвещения христианского не только для сербов, но и для других православных славян. Монашескую жизнь в Хеландаре святой Сава устроил по правилам монастырей общежительных и написал свой устав, который оставил в руководство и последующим поколениям подвижников. На святой горе существовали не только общежительные монастыри, но и другие различные образы подвижничества. Многие иноки избирали для себя подвижничество скидское. Собираясь по два или по три, иноки предавались подвигам молчания и богомыслия. Святой Сава усердно изучая разные виды иноческого подвижничества и стараясь себя испытать во всех онных восхотел подвязаться в ските. Скитническое подвижничество было особенно распространено около монастыря, носившего наименование Корея. Здесь святой Сава купил местечко и устроил в нем старию или молчальничество. Построил при ней церковь во имя святого Сава Священного Иерусалимского для пребывания при ней двоим или троим подвижникам. Здесь их остарели, он и сам пожил некоторое время в подвигах молчания и богомыслия и написал устав для подвижничества здесь. А этот устав служил для руководства подвижником и в последующие времена. Между тем, престарелый отец его семьи, он приближался к исходу из этой жизни. Преподобный Сава, постоянно имевший неослабное попечение о своем родителе, не оставлял его перед кончиной. Однажды целую ночь Сава бодрствовал в молитве, предвидя кончину старца. Оставив у ложи отца одного из иноков, сам отправился на утреннее богослужение. Вскоре он был позван к отцу и увидел, что тот готовится к кончине. Сава снял отца Содра и в знак великого смирения положил его на пол, на рогожку, и на ней перенес в церковную припрату или паперть. Здесь старец Симеон, пробудившись как бы от сна, стал благословлять своего сына и собравшиеся вокруг его братьев хиландарского монастыря. В это время послышался какой-то шум, и старец Симеон стал петь псалом «Всякое дыхание дохвалит Господа» с начала до конца. Все слышали ангельское пение, а старец пел вместе с ангелами и затем испустил дух. Раздались рыдания кончине пресноблаженного брата, святой Сава проливал слезы и радости и скорби вместе, радости потому, что сподобился видеть блаженную кончину старцу. Корби же, потому что лишился своего родителя из-подвижника. После торжественного отпевания тело усопшего положено было в мраморной раке в церкви Святой Богородицы Хиландарской. Перед своей кантиной царь завещал сыну своему Савес со временем перенести его останки в Отечество Сербию, что потом и было исполнено. Теперь преподобный Сава остался на фоне опять один и предавался духовным подвигам, непрестанно воспоминая в молитвах своего покойного родителя. Не раз в ночных видениях усопший являлся Сави, утешал его, открывал о своем пребывании в обителях небесных и предсказывал, что ему, Сави, предстоит устроить дела веры и благочестия в их отечестве. По-прежнему еще с большим усердием Сава предавался делам благотворительности. Непрестанно он раздавал милости неубогим и нищим, помогал бедным, разыскивал нуждающихся подвижников и поддерживал их. Он не мог отказать никакой в просьбе о помощи в деле построения или возобновления и поддержания церквей и монастырей, и не только на Афоне, но и в других часто отдаленных местах. Иногда оскудевали его обыкновенные средства, которые разнообразно получались им из Отечества, но тогда являлась ему помощь свыше. Вот какое чудо совершилось с святым Савой, предстательством Пресвятой Богородице. Не раз святой Сава бывал в Царьграде и по обычаю благотворил монастырям и церквам. Особенно же он питал любовь к храму Пресвятой Богородицы Евергетисы или Благодетельницы. Еще при жизни своего отца он сделал большой вклад на поминовение их рода. Потом он вместе с родителем стал носить ежегодный оброк в пользу этого храма. Наконец, святой Сава на свой счет сделал в монастыре пристройку, чтобы иметь себе место пребывания во время посещения Царьграда. В одной из таких посещений является к нему одна благочестивая и благообразная женщина и говорит. О божественной волей ей повелено открыть Саве, что на Святой Горе в пределах владения Келандарского монастыря в двух местах в земле сокрыты сокровища, которыми он может воспользоваться для своих надобностей. Жизнеописатель Святого Сава высказывает мнение, что это откровение получено было Савой от самой Пресвятой Богородицы, но по своему смирению он не явил этого. По возвращению к Святой Гору преподобный Сава воспользовался полученным указанием и действительно открыл сокровища в двух местах но взял их не ради своей корости, а ради милости неубогим и нищим и для поддержки святогорских церквей и подвижников. Афонские монастыри, особенно приморские, часто беспокоили и разоряли морские разбойники или корсары. Раз они захватили монастырь Каракаль, разграбили сокровища и приняли иноков вместе с игуменом для продажи хотя бы в рабство. Корсары привели пленников к лавре святого Афанасия Афонского, рассчитывая на выкуп. Лавриотцы и выкупили их у разбойников, но под условием лишения монастыря Каракала самостоятельности и подчинения его, как митохии и После этого выкупленные игумены и братья были немилосердно удалены из Каракала. Тогда они обратились к неизменному Благотворителю Саве, который, приняв к сердцу бедствия иноков, снова выкупил лавры монастырь Каракал, со всеми его правами возвратил туда изгнанников, и восстановил монастырь после разбойнического разрушения, снабдил его всем необходимым для возобновления богослужения и мирной иноческой жизни. Подобным образом он восстановил запустевший от разбойнических разорений монастырь святых сорока мучеников, именуемый Ксиропотам, богато украсил его живописью и снабдил всем необходимым. Святой Сава явился таким образом новым ктитором монастыря и установил здесь навсегда поминовение своего державного рода. Из года в год святой Савы устраивал в Хеландаре торжественные поминовения своего родителя на день его кончины. Тогда собирались по его приглашению иноки от всех монастырей Афонских, протом во главе. По откровению свыше благочестивый Сава знал, что родитель его за гробом приобщился к лику святых и молил Господа о прославлении его и перед людьми на земле, надеясь и веруя, что благочестивое желание его не останется тщетным. Накануне одного из годичных поминальных праздников по старцу Симеоне, святой Сава после вечернего богослужения обратился к протус с прошением на утро помолиться Господу при гробе Симеона о его прославлении, и вручил ему ключи от церкви, сам же со своими сердскими сподвижниками, удалился для утреннего богослужения в другую церковь в Спирге или Башне. Во время великого словословия на утреннее внезапно распространилось по храму необыкновенное благоухание. Приветствуя всех бывших в храме сладостную духовную радость. И усмотрели тогда, что иссокшие кости старца Симеона из мраморного гроба источали благовонные миро, сообщили об этом служившему утреннюю проту, который поспешил сообщить об этом святому Саве. С великой радостью Сава поспешил со своими собратьями к гробу старца Симеона и воочию увидел великую милость Божию, непостыдно оправдывавшую его горячую веру. Со слезами умиления он облабызал раку, чудесно источившую благодатное мира. Многие больные или одержимые духами нечистыми получили исцеление, помазуясь благовонным миром и прикасаясь к раке мощей. Вследствие этих чудес собор афонских иноков причислил нового чудотворство к лику прежних святых и положил праздновать ему вместе со святым Симеоном Богоприимцем. В Святом саве собор поручил составить стихиры и канон и описать чудотворение что и было им вскоре исполнено. Три дня праздновали в по случаю прославления святого Симеона. Святой Сава приготовил обильную трапезу для всех собравшихся на торжество и отпустил щедро всех одаривших. Святой Сава подвязался уже довольные лета, но все оставался простым иноком. Протом святой горы Домети, прот, особенно чтивший и любивший Саву, давно убеждал его принять священный сан. Но Савва считал себя недостойным, долго отказывался. Наконец, склоненный доводами до мете, он решился принять посвящение сначала диакона, а потом Иерея, что и совершено было приглашенным в Хиландарь епископом ближнего города Иерисы Николаем, имевшим право поставлять на священство на Афоне. Спустя некоторое время святой Сава отправился по делам монастыря в город Салудь, где остановился в монастыре Филокалия, которого он был благотворителем и считался кситером. Митрополит Салунский Константин, много слышавший о Саве от епископа Иерийского Николая, после неоднократных бесед призвал Саву служить в кафедральном храме вместе с собой епископами Николаем Иерийским, Михаилом Кассандраевским и Димитрием Адрамицким. Эти иерархи Соборни Соборне благословили его носить на бедренник и возвели сан Архимандрита. С этой новой честью возвратился он в Хиландарь обо всем, что совершилось на фоне, Святой подробно сообщал своему державному брату великому жупану Стефану в Сербию, послал и мира от гробанного явного чудотворства родителей их и описание чудес и службу. С великой радостью принимался и послание державы Стефана, радовался с ним вместе, радовалась и вся Сербия. Стефан горячо желал перенесения мощей Симеона в Сербию, согласно и воле самого свято почившего. Во время бедствий, вызванных междуусобной войной, поднятой против него братом Волканом, Стефан написал святому Саве обширное послание, горячо убеждая прийти в Сербию и перенести святые мироточивые мощи Симеона с глубокой верою, что благодатная сила их будет содействовать умиротворению Отечества по их молитвам. Святой Сава не замедлил исполнить просьбу брата и вести завещание своего отца. Подняв святые мощи, он понес их в Сербию в сопровождении многих афонских подвижников. Не доходя еще границ Сербии, он предупредил брата о приближении святых мощей. Стефан в сопровождении духовного клира, сановников и народа вышел навстречу. Велика была всеобщая радость при этой встрече, когда видели возвращение в Отечество прославленных мощей прежнего великого жупана, отца и светущего добродетелями сына его архимандрита Саву. Стефан горячо облобызал мощи и обнялся с братом после столь долгой разлуки. Святые мощи Симеона поставлены были в построенном им Студеницком монастыре, в котором он принял и пострижение, и обильно источали мира, чудесно исцелявшие недуги и вселявшие духовную радость во всех сферу притекавших. Святой сам вместе с сопровождавшими его афонскими иноками подворился там же, в Студеницком монастыре, ко всеобщей радости его соотечественников. Пребывая здесь, а также обходя обители, грады и веси, Сава постоянно получал всех в вере и благочестию. Все видели с утешением, как подворяется в Отечестве мир и тишина, как укрепляется вера и добрые нравы. Вражда между братьями утихла, и вулкан покорился брату. По обычаю святой Сава раздавал милостыню, благотворил церквам, возобновлял ветки и созидал новое, как он делал в афоне, куда и теперь он горячо желал возвратиться, несмотря на видимое для всех благо, принесенное им в Отечеству. Он не раз обращался к державному брату Стефану с просьбой об отпуске на Святую Гору. Но Стефан горячо убеждал брата остаться при нем и послужить на пользу церкви и веры. Он предложил святому Стефану принять игуменство в Суденицком монастыре, на что тот имел полное право, как уже посвященный Сару Архимандрита. После некоторого колебания Сава согласился править дорогим для обоих братьев и всех сербов монастырем придаваясь неусыпной деятельности по созиданию храмов и насаждению всюду веры и благочестия. Вместе с братом своим Стефаном Святой Сава решил основать новый Спасов монастырь Жичу во славу Вознесения Господня, который потом сделался кафедральным монастырем сербской архиепископии. Устраивая как это, так и другие монастыри, Святой Сава вводил в них те обычаи подвижничества, какие он имел на фоне, киновии, лавры и Хастарии. Желаю, чтобы всюду в его отечестве славилось имя Божие. Святой Сава старался создавать как можно более церквей, а где это достигнуть не удавалось. Там он водружал, по крайней мере, святой крест, взирая на который все помнили бы о распятом. Уже при жизни своей святой Сава сподобился о чудотворений. Так однажды в Студеницком монастыре он увидел расслабленного, который в беспомощном состоянии просил при дороге милостыни. Воспевая салмы Давидовы, Проследился сава о немощи человеческой, перенес расслабленного в храм перед икону Пасову и вознес горячую молитву о болящем, помазал его миром из раки, от раки святого Семеона и разрешил от грехов. Расслабленный стал здравым. Весть о всем чудесном исцелении разнеслась всюду. Болящие из разных мест спешили в студеницкую обитель, и прибегали к молитвам святого Саввы об исцелении. Сава молился и помазывал больных миром от раки своего родителя, и больные получали исцеление. Деятельность Савы и слава о новом мироточивом чудотворство семионе привлекали внимание к Сербии и окрестных стран. В тяжелые тогдашние времена многие искали убежище у сербского великого жупана Стефана и находили защиту. Чудотворная молитва святого Става касалась и таковых – К великому жупану сербскому Стефану бежал под защиту болгарский боярин Стреза, родственник царя болгарского Калаяна, погибшего при походе на Салунь во время занятий летинянами Царьграда. Новый болгарский царь Борис или Борил требовал выдачи Стреза, как родственника прежнего царя. Стефан не только не выдал искавшего защиты беглеца, но оказывал ему всякое покровительство и даже дал во владение город Просек на реке Вардаре с областью Треза казался, однако, неблагодарным и жестоким. Он мучил своих подданных и, наконец, поднял восстание против Стефана. Должна была произойти кровавая битва. Святой Сава был глубоко огорчен, употребил свои меры, чтобы предотвратить кровопролитие. Он смело пошел в лагерь Стреза и, что удивительно, был благосклонно принят этим жестоким владетелем, который встречал его и знал при дворе Стефана. Сава всячески убеждал его не проливать напрасной крови отказаться от своего намерения, вспомнить благодеяние Стефана и заключенный с ним тридцатым Евангелием церкви, союз названного братства. Треза оставался упорным. Тогда Сава сказал, что между ним и Стефаном рассудит Бог, и удалился. Ночью Сава обратился с горячей к Господу молитвой, чтобы он направил оружие неблагодарного Стреза против него самого. И в ту же ночь к Трезу является неизвестный грозный юноша, взимает оружие Стреза и, поразивший его исчезает. Стрез издает вопли и умоляет позвать к нему Саву, считая поразившего его посланцем Саву. Но Саву удалился из лагеря его не нашли. Стресс скончался, а дружина его быстро рассеялась, кровопролитие было устранено. Много дела полезного и благотворного было святому Саве в его Отечестве, которое он горячо любил, но сильна была его любовь к Святой Горе, по которой он тосковал и непрестанно стремился туда возвратиться. Много раз заявлял он об этом желании своему брату Стефану, который с горестью выслушивал эти заявления и всячески старался удержать Саву при себе. Сава оставался, но потом опять обращался с просьбами об отпуске, наконец решился окончательно. С грустью проводил его до греческих пределов державный Стефан, не теряя однако надежды, что это удаление будет опять только временным. Сокрушались провожая Саву и все его соотечественники. Как, как грустны были проводы Савы и Сербии, так радостна была его встреча на Афоне, не только иноком и монастыря, но и всеми святогорцами. С новым усердием Сава опять стал подвязаться на Святой Горе, предаваясь уединению, молчанию и богомыслию. Но в то же время он продолжал и дела благотворительности, без чего никогда и нигде он не мог жить. Снова он презирал убогих, подавал милостыни нищим, благотворил церквам. И помогал подвижникам. Так прошло несколько лет. В Сербии сожалели об удалении Савы и желали его возвращения. Не раз писал к нему об этом брат Стефан. Сава оставался, однако, непреклонным. Но вот произошло такое событие, которое заставило всех особенно желать возвращения Савы в Отечество. Вдруг прекратилось истечение мира от раки святого Симеона. Все увидели в этом гневе Божий и горячо желали молить Савы при гробе Симеона. Приведенный в ужас Стефан написал убедительное послание к Саве, умоляя его прибыть в Сербию и вместе с ним и со всем народом помолиться все у гроба мироточивого старца Симеона о возвращении благодати мироточения. Святой Сава внял этому молению, но и на сей раз лично сам не отправился в Сербию, а послал некоего инока Илария, вручим ему горячее молитвенное послание к своему святопочившему родителю Симеону, которое должно было быть прочитано у гроба святого в присутствии державного Стефана и народа после богослужения и молебна. В своем послании сын по естеству обращался к Симеону как отец к духовному сыну, ибо таковым при жизни своей старик Симеон признавал Саву, склонившего его оставить в мир и избрать иноческий путь ко спасению. Инок и вспомнил исполнил все так, как указал Сава, после прочтения послания Савы при раке Симеона, вдруг по храму разнеслось благоухание и снова стало истекать от раки благодатное мира, приносившее тут же исцеление болящим. Все горячо возблагодарили Господа Бога за великую Его милость и дивились духовной мощи подвижника Савы. Это чудо принесло утешение и ободрение всей Сербии. В те времена совершились великие события на православном Востоке, который тяжко пострадал от латинян. Царствующий град Константинополь взят был в 1204 году латинянами. Греческий царь и патриарх должны были искать иного места для того, чтобы стараться о восстановлении разоренного царства и утверждении много пострадавшего православия. В соседних православных державах Болгарии и Сербии были свои беды и нужды. И государи сербские и болгарские усердно старались отстоять из свою независимость в эти тяжелые времена и чистое православие. Святой Сава лучше, чем кто-либо из его славянских современников, знал положение дел беды и нужды на православном востоке. Как благоприятные дни царства греческого он нередко бывал в царьграде и имел сношения с царями, так и теперь, во времена бедствий, он не прекратил сношений с греческим царем и патриархом. Царь Феодор Лоскарис и патриарх имели тогда место пребывания в Малой Азии, в городе Никее, прославленном бывшими в нем Святыми Вселенскими Соборами I и VII. У святого Сава немало было надобности явиться к царю и патриарху, как по делам своего хеландарского фонского монастыря, так и по нуждам его отечества Сербии. Он решился отправиться в Никею. Царь Феодор Лоскарис находился в близких родственных отношениях с сербским великим Жупаном. Сын Стефана стало быть родной племянник святого Савы, был женат на дочери царя Феодора Лоскариса. Сербский царствующий дом, начиная со Стефана Немани, в это время уже прославленного святого Симеона, и с прежними государями был в родстве, и пользовался уважением с их стороны. Теперь же особенно близки стали отношения между сербским и греческим государями, и по родственным отношениям, и по общим нуждам защиты свободы и прославления от латинян, и православия от латинян. Неудивительно посему, что святой сава принят был в Никее царем и патриархом не только благосклонно, но весьма радушно. Все просьбы Савы относительно дел Хиландарского монастыря были вполне удовлетворены. Но мысли и заботы святого Савы не ограничивались только Хиландарским монастырем. Они не менее устремлены были и на нужды и пользы Отечества, на его независимость и самостоятельность государственную и церковную. Мудрый Сава нашел, что теперь представилось благоприятное время для приобретения для Сербии церковной самостоятельности. Покончив с делами по Хиландарскому монастырю, Святой Сава обратился к царю Феодору с важной просьбой относительно сербской церкви. Он красноречиво и подробно изложил состояние веры в своем Отечестве и указал на заботы и успехи в деле сохранения и содержания и поддержания чистоты православия в те трудные времена, когда распространялось на православном Востоке у южных славян и греков нечестивая богомильская ересь, и когда как на греков, так и на славян православных наступили запада латиняне Но чтобы эти заботы и успехи в деле веры были проще, необходимо было, как доказывал Сава, иметь в Сербии не одного епископа, поставляемого Савьградским патриархом, как было доселе, а архиепископа самостоятельного или автокефального, который сам учреждал бы епархии и поставлял бы на их епископов вместе с сербским духовным собором. Такая важная просьба привела сначала в смущение царя и патриарха. Но после размышлений и рассуждений царь и патриарх признали, что удовлетворить такую просьбу, они и Сербии принесут и для себя получат великую пользу. Сербия, получив самостоятельного архиепископа и учредив новые епархии, будет легче защищать и утверждать православие и не поддастся на соблазны латинства, а вместе возвысится среди соседних государств. Греция, в благодарность за это благодеяние, получит в лице сербского государя друга и союзника в борьбе с врагами империи. Когда таким образом этот важный вопрос в основе был благоприятно для Сербии решен, святой Сава просил возвести сан архиепископа сербского одного из сопутствовавших ему старцев иеромонахов. Но ни царь, ни патриарх не нашли возможным поступить согласно предложению Саву. Они сказали, что никого не желает возводить на этот высокий сан, кроме самого просителя и ходатая. Такой оборот дело был для смиренного Савы совершенно неожиданным. Он и не помышлял об этом. Но воля царя и патриарха была непреклонна. По обычаю, помолившись Господу Богу, явняв убеждением как царя с патриархом, так и своим спутником, Сава усмотрел в этом волю Божию и согласился. Царь распорядился дать из своей казны все необходимое для поставления в высокий сан автокефального архиепископа. И вот вселенский патриарх Герман, Праздник Успения Пресвятой Богородицы в 1222 году рукоположил Саву в архиепископа Сербского в присутствии царя и вельмож. Обласканный, почтенный, высоким саном и богато одаренный царем и патриархом, Сава пошел в обратный путь. Морем он достиг святой горы Афонской. Весть о возведении Савы в архиепископа предупредила его возвращение. Все афонские подвижники от Прота до последнего отшельника старались и спешили получить благословение от новопоставленного и приветствовать его. Особенно велика была радость в монастыре Хиландарском, но вместе и печаль. Предстояло, быть может, навсегда расстаться с великим основателем обители и незаменимым руководителем иноков. Проты и из всех важнейших монастырей афонских один за другим просили Саву посетить их обители, совершить архиерейское служение и рукоположить некоторых сан диакона и Иерея. Святой Сава с отчаянием исполнил эти прошения. Его душе отрадно было вновь посетить обители, которые он так чтил и любил, и помолиться в них. Настаив последний раз из своего хиландарского монастыря жить по его уставам и заветам, Святой Сава отправился в отечество в сопровождении немалого числа иноков своих учеников и подвижников, которых он намеревался поставить потом в Сербии на важные духовные должности. Грустил Сава, расставаясь столь любимой им святой горой, но утешался от сознания высоты того служения, на которое он шел в свое отечество. Свой путь Сафона Сава держал на знаменитый город Салунь, ведь он прежде всего поклонился мощам великомученика Дмитрия Мироточца, а затем отправился к Салунскому владыке митрополиту Константию, с которым издавна находился в любви и тесной дружбе. С этим митрополитом Сава много беседовал о трудных делах церковного управления, искал у него советов и указаний. Святой Сава пробыл в салу незначительное время, живя в своем монастыре, филокалии, которому теперь он принес новые и богатые дары. Просвященный Сава посвятил проведенное здесь время книжному делу. Для управления самостоятельной церковью ему нужны были церковные и гражданские законы приобретением таковых книг на греческом языке, которые Сава знал в совершенстве, и переводом их на славянский язык он и занялся. Плодом трудов его было появление в свет на славянском языке кормчей книги, которые потом воспользовались для церковного управления не только сербы, но и болгары и русские. Подготовившись таким образом к своему высокому служению, Сава пошел в отечество, послав предварительно своему брату, великому жупану сербскому Стефану, послание, извещая обо всем происшедшем с ним и о своем возвращении. Стефан и вся Сербия возрадовались возвращению Савы в стане архиепископа. Ему устроена была на границе Сербии торжественная встреча, в которой, однако, Стефан лично не мог принять участие, так как был болен и лежал в постели. Встреченный с великой радостью вельможами и народом, Сава прибыл к брату и молитвой своей воздвиг его от одра болезни, благословил И братский облабызал. Тут же оба брата стали заботиться об устроении церкви. Прежде заложенный монастырь Жичу, они порешили скорее окончить и в нем основать архиепископскую кафедру. Повидавшись с братом и приняв необходимые первоначальные меры относительно церковных дел, святой Сава отправился в Туденицкий монастырь к гробу своего родителя и братья, которого он правил перед своим путешествием на восток как архимандрит. Облабызав гробницу святого Симеона, обильно источавший целебное мира, Сава занялся поучением иноков и устроением церковных дел. Теперь, облеченный архиепископской властью, он решительнее стал продолжать дело насаждения Сербии иноческого подвижничества по образцам подвижничества афонского. Он вводил порядок и уставы касательно как общего церковного богослужения, так и келейного правила и всего поведения иноческого. Уже ранее святым Савой вместе с братом Стефаном было положено основание новому монастырю в Жичи, Великой Церковью Вознесения Господня. Здесь решено было утвердить сербскую архиепископскую кафедру. Сава отправился сюда и приступил к быстрому завершению постройки и украшения обители. Самой первой и главной заботой святого Савы, ставшего теперь архиепископом, было устроение сербской церкви. Все пространство сербских владений Сава разделил на 12 епархий и поставил для них епископов, избрав достойных лиц, главным образом из своих учеников и сподвижников. Новопоставленных епископов он научил как следует править пастою и вручил им книги законов для церковного управления. Спустя некоторое время Сава собрал общий сербский церковный, церковный собор из епископов черного и белого духовенства и мирян для укрепления истинной православной веры. Тогда в Сербии было много неустройств в деле веры, существовала и несчастная ересь богомильская. Были остатки язычества, много было вообще разных нестроений и пороков среди христиан. На соборе святой Сава произнес обширное и красноречивое поучение об утверждении православия. Изложено было вновь православное исповедание веры, осуждены ереси и приняты меры к искоренению разных суеверий, нестроений и пороков. Между прочим, выяснилось, что много было живших в брачном сожительстве, но без церковного венчания. Многие также давно и имели уже детей, даже взрослых. Святой той из своих учеников избрал достойных, поставил их протопопами и разослал по стране венчать тех мужей и жен, которые оставались без венчания. Причем приказано было вместе с родителями венчать и их взрослых детей. Тем же протопопам поручено было искоренять и другие недостатки в духовной жизни страны. Сербский государь носил до сели титул великого жупана, между тем соседние государи имели титулу царей или королей. Брат Савы Стефан, соответственно, силе и значению своего государства желал быть венчанным королевским венцом. Это было теперь вполне возможно, так что Сербия имела самостоятельного иерарха, который мог совершить обряд венчания. Это и совершил святой Сава в кафедральном храме монастыря Жичи. Так как короли соседних государств получали корону от римского папы, то ради признания королем и сербского государя со стороны соседей найдено было нужным обратиться к римскому папе за согласием, которое последовало и выразилось в присылке короны, но сие обстоятельства не повело к подчинению папе и не повредило православию. Возвышение Сербии было неприятно для соседнего короля венгерского Владислава, который готов был выступить войной против первовенчанного короля сербского Стефана. Желая избежать кровопролития, Стефан просил брата своего архиепископа Саву отправиться к венгерскому королю для того, чтобы дело устроить миром. Сава отправился и принят был благосклонно, но король не хотел делать никаких уступок. Чудодейственная молитва Савы, однако, содействовала благому концу. Совершилось следующее чудо. Переговоры с королем происходили в жаркий день, истомленные от жары и жажды, Сава попросил подать льду, но лед оказался растаявшим в погребах. Когда святой Сава обратился с молитвой к Господу, и вдруг нашла туча, засверкала молния, ударил гром, и посыпался обильный град, покрывший землю. Сава повелел набрать граду сосуд, пробовал сам и предложил королю со словами, «Так как у вас лед и ставил то я с молитвой обратился к Господу Богу, и он послал нам сей прохлаждающий дар». Все были удивлены этим чудом и с благоговением стали относиться к святому Саве. Король переменил свои отношения к Сербии, Мысль о войне была оставлена. Сверх того, король возымел такое почтение и уважение к Саве, что пожелал исповедать ему свои грехи и получить разрешение от него. Сава тщательно исполнил это и убеждал короля не без успеха отказаться от латинства и возвратиться к православию. Вернувшись в Сербию, святой Сава все поведал брату своему, и оба они возблагодарили Бога за эти благодеяния. Стефан Первовенчанный достиг старости и нередко впадал в недуги. Он имел горячее желание принять перед смертью ангельский образ, постричься от своего брата Саву. Но архиепископ отклонял эту просьбу, говоря, что не настало еще время. Однажды Стефан сильно заболел, а святой Сава находился в дальней отлучке. Тотчас же послали за ним. Сава немедленно поспешил к больному брату, но на дороге встретил его новый посланец, сообщивший, что король скончался уже и не очень спешить в живых его нет. Но святой Сава, напротив, еще более ускорил свой путь, огорчаясь тем, что он не облег вовремя своего брата в ангельский образ и молясь Господа о сохранении брата в числе живых. И что же? Когда Сава с горячей молитвой приблизился к водру брата, он нашел в нем признаки жизни, и Стефан немедленно очнулся. Возрадовался святой Сава, облег Стефана в великий ангельский образ с именем Симеона и воздал ему предсмертное целование. Красть Стефан выносили Симеон, тихо почил на руках своего брата Святого Савы. Прах его положен был в монастыре Студеницком рядом с ракою его отца Святого Симеона внимание Сербский престол занял старший сын Стефана Первовенчанного Радислав, которого Святой Стефава торжественно венчал королевским венцом. Давно святой Сава горел желанием посетить святую землю, поклониться гробу Господни и походить по тем местам, которые прославлены жизнью и смертью нашего Спасителя. Он желал также посетить знаменитые палестинские обители и видеть жизнь палестинских подвижников. Теперь свою мысль и решение Сава сообщил своему племяннику королю Родославу. Тяжело было королю расстаться с дядей, который мог быть его мудрым советником и руководителем. Но он не смел отказать ему в просьбе и отпустил, снабдив его на путешествие большой суммой золота. Святой Сава отправился через принадлежащие Сербии Адриатическое приморье, сел на собственный корабль и направился морским путем прямо к Святой Земле. Совершив благополучное плавание, он вскоре достиг Святого Града Иерусалима, где был с любовью принят Иерусалимским патриархом Афанасием и приступил к обозрению святынь и поклонению им в Иерусалиме и окрестностях. Вместе с Патриархом он служил в Великом храме Воскресения, равно как с благословение Патриарха, и в других знаменитых храмах на Сионе, в Ифлиеме, Гефсимании, на Елионе, Вифании, во всех этих храмах, как и других посещенных им святых местах, Сава щедро раздавал милости, не вносил жертвы на поддержание, устроение и украшение святых храмов. Святой Сава ходил на Иордан видеть место богоявления и в пещерную церковь Яна Крестителя. И оттуда опять в Иерусалим, через обитель святого Герасима. После некоторого отдыха он отправился в знаменитую лавру своего соименника, святого Саввы Священного, где с почетом был принят брать ее. Оттуда путешествовал он к Мертвому морю, посещал пещеры молчальников и беседовал с ними. Посетил он также обитель Великого и Феодосия Киновиарха. Возвратившись в Иерусалим, оттуда он снова путешествовал в разные места: и Назарет, и на Фавор. Живя в Иерусалиме, обходя обители и другие замечательные места, святой Сава старался приобрести полезные для себя и для своего отечества. Он изучал уставы и правила церковные, приобретал книги, беседовал с просвещенными иерархами и подвижниками о делах церковного управления и душевного спасения. Сверх того для отечества своего он приобрел много святых мощей и церковные утвари. Обозрев святую землю поклонившись святыням, Сава направился к греческому царю Иоанну в имевшему имевшего место пребывания еще в Никее, где Сава ранее посетил прежнего царя Феодора Ласкариса, тесте в Атасе. Святой Сава был радушно принят царем, особенно же царицей, которая ранее при своем родителе видела святого Саву и питала к нему великую любовь и попечение, и почтение. Царь и царица Федора одарили сербского архиепископа казной, и дорогое утрою для святых церквей. С тестью был отпущен Сава на царском корабле с военной охраной. Он отправился на Святую Афонскую гору, где посетил Ватапет, в котором принял пострижение. Ивер и другие монастыри главным же образом пребывал в своем сербском Хиландарском монастыре. Рады были на Афоне, виде своего прежнего сподвижника и собрата, все святогорцы. По обычаю, святой сава благотворил щедро церквам, инокам и нищим, как из своих средств, так и из пожалованной греческим царем и царицей. Со святой Афонской горы Сава направился в город Салунь, где независимо от Никейского царя держал власть, также именовавший себя царем Феодор, из фамилии ангелов. И для этого властителей для Сербии было важно соблюдать мир в те смутные времена, и потому святой Сава был радушно принят Феодором. И это посещение Савы и Салуни принесло немалую пользу Сербии. Оттуда Сава отправился в свое отечество. Весть об этом побудила сербского короля Радослава выйти на встречу Савой в сопровождении духовенства, вельмож и народа. Радостна была эта встреча и для святого Саввы, и для сербского народа во главе с государем. Отдохнув от долгого странствования в Суденицком монастыре при гробе своего родителя, святого Симеона Мироточца, Архиепископ Сава усердно принялся за дела веры и церкви. Прежде всего он создал духовный собор в студеницкой лавре в память кончины святого брата своего по своего брата Стефана первовенчанного, выносиста Симеона. После богослужения и особенного молебствия Святой Сава приказал открыть раку усопшего, в которой были обретены нетленные мощи, наполнившие храм благоуханием. Велика была всеобщая радость о всей новой милости Божией. Тогда же решили торжественно перенести святые мощи в общую задужбину Стефана Первовенчанова и святого сава в новосозданный ими кафедральный монастырь Жичу. После этого святой Стефан Сава отправился обозревать епархии всей своей архиепископии сербской, творя владычный суд, исправляя недостатки, получая вере и благочестие и щедро раздавая милостыни неимущим и убогим и благотворя церквам и монастырям. Никто не оставлен был Савою в этом странстве и без поучения и наставления. И вельможи, и воины, и простые люди слышали от него мудрые уроки христианской жизни. Но святому Саве пришлось испытать и тяжелое огорчение. Произошла междуусобная расстра между королем Радославом и его младшим братом Владиславом, который беззаконно восстал на старшего брата. Король Радослав сначала пользовался любовью народа, но потом некоторыми недобрыми поступками – особенно в своей семейной жизни, он вызвал в себе нерасположение. Многие вельможи отложились от него и приняли в сторону возмутившегося младшего брата. Радослав был свергнут с престола и и бежал в Драч на Адриатическое море, где, испытав насилие от одного франкского латинского властителя, должен был бежать. и защиту он нашел у своего дяди, архиепископа Савы, который убедил его после бурной мирской жизни искать успокоения в жизни иноческой. Радослав пострижен был Савой Выночества под именем Иоанна и подвязавшись недолгое время скончался. После смерти Радослава святой Савой венчал королевским сербским венцом младшего племянника Владислава, призванного теперь признанного всеми сербами. Владислав благоговейно относился к своему дяде, слушался его наставлений и чился в делах благочестия подражать отцу своему и деду. С благословением святого Савы он выстроил в себе задужденный величественный храм Вознесения Господня в Милишеве. Много и с любовью трудился Святой Сава для блага сербской церкви, много он сделал добра и принес пользы, как владыка архиепископ, но душа его все-таки стремилась к святым дальним местам и подвигам в отшельническом уединении. И вот, отдаваясь своему внутреннему влечению, он решает Сложить в себя бремя архиепископства и снова пуститься в странствие на восток. Мысль свою он сообщает прямо Владиславу, епископам и вельможам. Все горячо упрашивают его не покидать свои пасты. Но святой Сава остается непреклонным. Он говорит, что должен посетить такие святые места, которых еще не был, и затем, возвратившись, он будет до конца дней пребывать с ними в безмолвном подвижничестве. Собрав церковный собор, он выбрал достойнейшего из своих учеников и романаха Арсения и рукоположил его в сербские архиепископы на свое место, а сам, настаивавший пасту, снова пустился в дальнее странствование. И на этот раз он держал свой путь морем из Далмации. На морях тогда везде было много морских разбойников. Распространился слух, что Сава везет с собой великое богатство. Разбойники подстерегали корабль Савы и готовы было напасть. Но по горячей молитве Савы корабельщики его удачно избежали подстерегавших разбойников и приплыли в безопасную пристань Бриндизи в Италии. Разбойники раскаялись и, прибывши в ту же пристань, просили прощения у святого Савы. Отправившись в дальнейшее путешествие, святой странник подвергся новой опасности. Поднялась страшная буря. Корабельщики отказались управлять кораблем и ждали только помощи свыше. Все единодушно они обратились к Саве, прося его молитв и заступничества. Сава горячо помолился Господу Богу, воздевая руки к небу против ветра, поддерживая корабельщиками, и Господь услышал его молитву, внезапно буря стала утихать, и все воздали благодарение Господу Богу и святому Саве. Когда прибыли в Приморский город Палестины Акру, святой Сава остановился здесь, на подворье лавры Сава Священного, которое ранее он выкупил у франков. Слава о чуде украшения молитвы Савы Бури на море от корабельщиков распространилась в народе, и многие стремились видеть чудного старца и получить от него благословение. И Акры святой Сава направился в Иерусалим морским же путем на другом корабле через Великую Кесарию и Иопию, или Яфу. В Иерусалиме он остановился в монастыре святого Иоанна Богослова, который он ранее еще выкупил и передал для заведования инокам лавры святого Сава Священного. Стинаками этой Лавры, радостно встретившими его, он отправился в храм Воскресения Христова для поклонения святыне. Там он увиделся с Иерусалимским патриархом Афанасием, который подробно расспрашивал его путешествие о родине святого Савы, о войне и мире и о пройденных им странах. Святой Сава участвовал в богослужении вместе с Патриархом, который при этом, случая пророчественно говорил присутствующим о заслугах, благодеяниях и чудотворениях Саввы. В Иерусалиме Сава был уже известен, и новое появление его здесь привлекало к нему много народа, искавшего его молитв и благословения. Утвердив свое пребывания в монастыре святого Иоанна Богослова, святой Сава посещал святые места, беседовал с подвижниками, из коих многие издавна были ему узнаемы, особенно в лавре святого Савы. Но поклонением Иерусалимским святыням Сава не ограничился. Из Иерусалима он предпринял несколько дальних путешествий. Так он пожелал посетить египетскую Александрию. Здесь он благосклонный, с честью был принят Александрийским патриархом, который имел уже некоторые сведения о знаменитом сербском архиепископе, а теперь при приличной встрече подробно расспрашивал об его отечестве. Святой Савва в Александрии посетил Святые Церкви, поклонился святыням и всюду делал приношения, а в патриаршей кафедральной церкви вписал в свой родос церковный синодик, сделав богатый вклад. Патриархом они обменялись богатыми дарами. Получив от патриарха благонадежных и знающих руководителей из иноков, святой Савва отправился путешествовать по пустыням, прилегающим к Александрии, чтобы видеть пустыническое подвижничество и побеседовать с отшельниками. Он побывал в мариоте и в пустынях ливийских. С любовью и смирением он искал и принимал получение от молчальников, которым которых всегда всеми прославлялась, как совершеннейший путь к спасению. Оттуда он прошел в Иваиду и в Черную гору, славившуюся Скитническим подвижничеством, побывал в некоторых местах Сирии и даже Персии, и, наконец, возвратился в Иерусалим. После некоторого отдохновения он отправился в новое путешествие на Синай, пройдя долину Иорданскую, Он достиг Вавилона, где поклонился гробам трех отроков Анании, Азария и Мисаила. Местный султан отнесся к нему благосклонно и дал проводников к султану египетскому, который также оказал святому Саве внимание и проводил на гору Синай. На Синае святой Сава принят был радушно синайским епископом и поселился при монастыре при святой Богородице. На Синае святой Сава пробыл в подвигах целую святую Четыридесятницу, поклоняясь святыням, изучая тамошнюю подвижническую жизнь и молясь всем святом месте о своем Отечестве. Стеная святой сава снова возвратился в Иерусалим, после некоторого отдохновения он вновь обозрел все святыни, поклонился им, а затем стал готовиться к новому путешествию. Сердечно простившись с Иерусалимским патриархом Афанасием и с игуменом лавры Сава священного Николаем, равно как со всем патриаршем Клиром и братьями монастырей, Святой Сава направился в город Антиохию, где был радушно принят антиохийским патриархом. Посетив святые церкви в самой Антиохии, Святой Сава совершил путешествие для поклонения гробу святого Симеона на Дивной Горе. Из Антиохии Сава направился в Царьград через Армению и Анатолию. Сухопутное путешествие он совершил благополучно, на море же его постигла тяжкая болезнь. Спутники трепетали за его жизнь, уговаривали его принять пищу, ибо несколько дней он ничего не вкушал. Но Сава не мог принимать никакой пищи, кроме свежего чего-либо. Но берега были далеко, и кормчик корабля грубо отказал в остановке для означенной цели. Спутники Савы сообщили ему об этом, но он успокоил их, говоря, что на все есть воля Божия, и сетовать не должно. Вдруг в это время волной выкинул он на корабль к тому самому месту, где лежал болящий сава, большую живую рыбу. Сава, указывая на нее, сказал Вот и послал нам Господь Бог потребное. Рыба была приготовлена, и все бывшие на корабле ею напитались. Святой Сава, подкрепившись свежей пищей, стал совершенно здоровым, а устыженный происшедшим кормщик просил прощения у владыки. Прибыв в Царьград, святой Сава прежде всего направился в монастырь при святой Богородицы Эвергетисы, где имел свое помещение для пребывания. А затем отсюда он отправился в середину города к храму святого апостола Андрея, где имел переговоры по разным делам с правившими тогда Стальградом латинскими магистрами. Из Стальграда обычный путь для святого Савы лежал, по-видимому, на Святую Гору. Но чтобы оттуда возвратиться в Отечество, на Богу угодно было путь его направить иначе. Святой Савы из Стальграда морем доехал до города Мифемрии на Черном море, а оттуда пошел в болгарскую столицу, город Чернов, к своему свату болгарскому царю Иоанну Осенью дочь которого была за серским кралем Владиславом, племянником святого Савы. Болгарский царь устроил торжественную встречу Саве, и с великой честью принял его в столичном городе Тернове, предоставив ему его пользование собственные палаты и слуг. Святой Сава накануне праздника Богоявления святил крещенскую воду в кафедральном храме сорока мучеников, а на утро служил вместе с патриархом болгарским. Вскоре болгарский царь, приняв благословение святого Савы, выехал из города ради охоты, между тем святой Сава тяжко заболел и чувствовал приближение кончины. Он собрал около себя своих учеников и спутников и сделал предсмертные распоряжения. Во время своего путешествия по Востоку он собрал множество святыни драгоценных вещей для своего Отечества, святых мощей, сосудов, книг, риз и иной утвари церковной. Многое из этих предметов он получил в дар, много приобрел покупкою. Все эти сокровища он распределил точно, что куда следует отдать, и послал вперед себя в Отечество. Между тем болезнь усиливалась. В один субботний вечер Сава призвал своих учеников и велел им почить на некоторое время, потому что потом предстоит им бодрствовать более. В полуночи той Савы исполнился особой духовной радости и в горячей молитве к Господу ждал своей кончины, которая затем вскоре и последовала в присутствии его учеников. Благоговейно обредить тело почившего, ученики стали заботиться о погребении. Немедленно постно было извещение царю болгарскому, который приказал патриарху болгарскому Иакиму торжественно похоронить святого Саву в храме сорока мучеников в Чернове, что и было исполнено со славой и честью. Царь приказал по случаю погребения сербского архиепископа раздать из своей казны большую сумму золота нищим и убогим. Сам святой Сава перед смертью своей завещал, также вкладывая вещами и казной на свое погребение и поминовение в храм сорока мучеников. Спустя немного лет по представлению святого Савы преемники его архиепископ сербский Арсений и сербский краль Владислав решили перенести прах покойного первого сербского архиепископа из Тернового Отечества. Краль отправил посольство к тесте с просьбой о разрешении перенести останки почившего пастыря. Но болгарский царь Иоанн, патриарх и народ никак не хотели отпустить и для них драгоценный гроб. Они отвечали, что если бы гроб оставался в небрежении, то сербы могли бы требовать перенесения праха. Между тем, гробница находится в главном храме, богато, украшена и окружена всяческим попечением. Владислав отправил второе посольство, но и оно не имело успеха. Тогда он решил отправиться к тестью лично в сопровождении вельмож и епископов. Ну и личное прошение Владислава сначала не могло склонить болгарского царя на отпуск тела святого Савы. Как ни ласково, ни почтительно царь Иоанн принял своего зятя, он все-таки не хотел расстаться с дорогим и для болгар гробом. Только неспостное свыше ночное видение царю Иоанну заставило его не противиться просьбе серба, сербского краля и народа. Царь Иоанн после видения уразумел, что здесь воля Божия, а не человеческая. Торжественно совершено было перенесение праха святого сава Когда, готовясь к подъему и перенесению, открыли гроб, то обрели тело нетленным. Приспособив все тщательно к далекому путешествию после молекствия, подняли святые мощи и пустились в путь. Краль Владислав удивился, как все скоро и благоприятно устроилось, И царь болгарский, поощренный видением, хотя и решился отпустить тело Савы, но все еще не вполне освободился от своего неудовольствия. Но вскоре после унесения мощей один расслабленный чернец по имени Неофит прилег на деревянных досках, которые были при гробе святого Савы. Прикосновение к этим деревам принесло ему внезапное исцеление. Это чудо принесло великую радость болгарскому народу. Чудотворная сила святого Сава сохранилась на месте его погребения и по унесении его святых мощей. И после совершалось много чудес на месте, где стоял гроб святого Савы в храме сорока мучеников. Когда шествие с святыми мощами приблизилось к пределам Сербии, архиепископ Арсений с епископами и прочим духовенством, равно как и бояре и множество народа, вышли в воспевая духовное песнопение с духовной радостью и весельем. Чувством глубокой радости и утешения все лобызали нетленные мощи святого Саввы и торжественно перенесли их в монастырь Милишова, только что построенный сербским кралем Владиславом, как его задужбина. Здесь был уже уготован Владиславом честный гроб для положения мощей святого Саввы, которым, стало стекаться множество народа со всех концов сербской земли. Немного времени спустя было явление святого Сава одному из учеников его. Святой Сава объявил, что с того времени, как Господь взял его от мира земного, ему не надлежит жить в гробе, а лежать в церкви на видении всем. Тогда вновь вынули мощи его из земли, положили в деревянном ковчеге и поставили посреди великой церкви. Святой Сава при своей долгой святой жизни совершил много благих дел и для отдельных людей, и главным образом для своего отечества Сербии, укрепив в нем веру и благочестие, создав церковную иерархию и правильное церковное управление, дав примеры образец подвижничества. Все свои заботы он предал в своих немалочисленных письменных трудах. И люди, жившие с ним в одно время и во все последующие времена, Не только одни сербы, но и все православные чтили и чтят этого святого великого благодетеля и покровителя земли сербской и всего православия.